Хитрый ход. После сложной операции Веласий стал шевелить ногами и даже пробовать вставать. Ему не терпелось, как раньше, ходить на своих ногах. «Когда вы уезжаете?» — спросил Кира. Теперь он мог в любое время приходить к другу. «Думаю, через пару дней. Нам выдали броневик. Даже не знаю, зачем. Но Саняса говорит, то, куда мы собрались, там небезопасно. Подождите еще несколько дней. Я поеду с вами». «С нами? Зачем?» «Сперва я вас спас. Теперь ты меня. Но, может, на линии правда нужна помощь. Не хочу оставаться в стороне. На твоем месте я бы никуда не ехал. Твои нервы еще не восстановились. На это потребуется время. Насчет этого не переживай. Они уже срослись. Так, мелочи остались. Ну что, возьмешь попутчика? Надо поговорить с Саньясом, но, думаю, он будет не против. Я тебя так и не расспросил о нем. Кто он?»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 Они уже никому не подчиняются, но продолжают работать, как и прежде. Рассчитаны на возмездие. На то, если будет уничтожен штаб, оборона смогла бы выполнить свою задачу. Вот и спустя сотни лет все еще выполняют никому не нужную задачу». «Нерадостная перспектива сунуться к ним», — сказал Гелосий. «Другого прохода нет, нам пора». К броневику подошла Нейла. «Берегите себя, учитель», — с почтением в голосе сказала она Саньясу, а подойдя к Киру добавила.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 проведя рукой по ровной, и еще не тронутой песками поверхности. «Его не сбили, а поджарили мозги», — Саняса указал на обугленные микросхемы, которые можно было увидеть в разорванной броне. «Летел оттуда. Видишь след падения? Значит, беглец там. Нам туда». «Возможно». Странник присел и как следопыт стал рассматривать длинную борозду, что оставил дрон в песке. «Он прилетел оттуда».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 «Но если мне удастся договориться с песчаниками, то...» «Это еще кто такие? Они добрые или злые?» «Когда как?» «Тогда может их объехать?» «Не получится. Все, что дальше, это их зона влияния». «Ну ладно. Похоже, другого выхода нет. Рискнем». «Странное слово. Рискнем». «Словно у тебя сотня жизней в запасе. Выигрыш не на нашей стороне. Но я кое-что придумал». Броневик тронулся дальше... И как только на горизонте показались первые развалины, Саньяса остановил его. «Выходите». «Что, вот прямо так?» «То, что я хочу сделать, тебе точно не понравится. Но поверь, другого выхода, чтобы ехать дальше, нет». Саньяса сел за руль, проверил локаторы. Все было чисто, никаких дронов. «Это хорошо», — тихо сказал он и открыл отсек с боеприпасами. Хир с Геласием стояли в стороне и не знали, что там делает странник и вдруг Саньяса выскочил из броневика и побежал в их сторону. «Ложись!» Упав на раскаленный песок, Кир обжег руку, но тут за спиной раздался грохот, и броневик, подпрыгнув, завалился на бок. «Что ты натворил?» — закричал Кир, видя, как из машины повалил черный дым. «Так надо, поверь». «А нельзя сказать, почему? Зачем взрывать его?» «А теперь ждем». «Чего?» — поинтересовался Деласий, взяв бинокль. «Не туда». «Смотри в сторону города». Геласи развернулся и стал наблюдать, как появилось облачко пыли. «Там что-то происходит». «Замечательно», — радостно сказал Саньяса, и его глаза вспыхнули. «Я доверяю тебе, но поясни, чего нам ждать». «Каньон — это граница, но тут его нет. Но невидимая граница осталась. Сейчас мы на стороне песчаников. Они на нас не напали, и это знают. Вывод. Мы их союзники, и на нас напали».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 Через несколько минут мы прибыли, и броневик тут же облепили маленькие големы. «Не мешаем они знают свою задачу», — сказал странник и пошел к стене, на которой виднелись надписи. «Это она», — увидев выцарапанные буквы, сказал Кир. «Да, похоже, что так. Ее кар попал под обстрел. Вот видишь?» Саньяса показал на бетонный пол, на котором виднелось огромное пятно от масла. И вот мелкие разбросанные детали вдоль всей дороги. Ее атаковали очень близко от базы. Но почему тогда танки или что тут у них не защитили ее? Не знаю. Может, в их машинах давно закончились боеприпасы. В это время големы уже вытаскивали что-то из броневика. Они так, глядишь, разберут его на запчасти. Пусть, не мешай. Пойдемте лучше посмотрим их город. Предложился Нясо и, сняв капюшон, пошел в сторону, куда были отнесены детали от машины. Ничего другого не оставалось сделать, как устроить себе экскурсию. У Кира было плохое настроение, он думал. А что, если они не соберут их броневик, то как выбраться отсюда и куда идти дальше? Шел и все время оглядывался назад, надеясь увидеть, что големы приступили к ремонту. Но те все продолжали разбирать их броневик. Лишь только спустя сутки Кир заметил, как из туннеля потянулась вереница големов, которые все несли и несли запчасти.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 А значит, эта база может еще кому-то пригодиться. Странно. Людей нет, а война продолжается. Мертвая рука. Так назывался протокол. Месть ради мести. Даже когда уже некому будет мстить. Это человеческие стороны эмоции как ты считаешь, Кир? Я? Мне трудно на это ответить. Я не разбираюсь в военной доктрине. И все же, попробую сформулировать свое мнение.